Глава 6. В 15 минут третьего я не выдержал и набрал ее номер. Просто набрал номер и все. Никакого повода я так и не придумал, в висках шумно запульсировала кровь, но голос оператора сообщил о том, что вызываемый абонент временно недоступен. Какой ужасный голос. Как должно быть много проблем у той женщины, которая позволила записать свой голос для этих чертовых телефонных сообщений. Эти голоса огорчают всегда. Они спокойны и как бы снисходительны, как голоса психиатров. Человек, может быть, погибая из последних сил, в отчаянии, набирает номер, а там в телефонной трубке спокойный женский голос, мол «Позвоните позже». Какие жуткие проклятия слетает с уст или проносятся в головах тысяч и тысяч людей, которые слышат этот голос. И так происходит постоянно, каждую секунду, и днем, и ночью в адрес этой бедной женщины лесят жуткие ругательства. А если не в ее адрес, то в связи с тем, что услышали ее голос. Как должно быть, ей не просто живется, а, скорее всего, получилось все очень просто. Ей, видимо, предложили записать несколько фраз. Она их наговорила в микрофон, получила немного денег и вот такие вот последствия. Наверняка у ее мужа или мужчины тоже есть телефон. Но сначала они вместе посмеялись над тем, что, как бы он не звонил, получается, что звонит, как будто ей... Но постепенно все пошло наперекосяк. Ее голос стал у него прочно ассоциироваться с чем-то неприятным. И вот они уже ругаются. Он просто не может больше слышать ее голос. В итоге она остается одна. И с кем бы ни пришлось ей знакомиться, встречаться, все говорят «Простите, мне ваш голос кажется очень знакомым». В общем, беда. Я ехал, э, думал о чем-то, не об этой бедной женщине, а о чем-то, чего я не помню. Что-то тревожное и неприятное варилось у меня в голове. Но все вместе. И этот мужчина, который заглядывал в окно парикмахерской, и фары, которые светили мне в затылок, и то, что она выключила телефон. И еще миллионы всего. Я ехал нормально, поворачивал в нужном месте, показывал повороты, маневрировал, притормаживал. Но я не могу вспомнить, как я выехал на Садовое кольцо и еще зачем я поехал туда. Я был как бы... Ну, то есть, бывает, читаешь книжку, а потом вдруг раз... И понимаешь, что все буквы, слова и знаки Пропитание я прочитал, но не понял и не запомнил того, что читал, и надо возвращаться назад и перечитывать все снова. А лучше в такой момент вообще отложить книгу, потому что бесполезно читать. Я ехал в таком вот состоянии, и вдруг меня вернули. Вернули в мою машину, на Садовое кольцо. Кто-то, какая-то женщина, обгонявшая меня на маленьком желтом автомобиле, громко сигналила мне и выразительно жестикулировала мне же. Я тут же почувствовал, что что-то не так с машиной. Заднее левое колесо спустило, и какое-то время я ехал на спущенном колесе. Оно было изжевано в хлам. Так захотелось очень громко выругаться, а еще пнуть и ударить машину, и я тут же все это сделал. А сразу после этого захотелось все бросить и выпить, но это нужно было делать уже постепенно. Запаски у меня не было, просто не было. Я каждый божий день думал, что надо заехать к специалистам, привести запаску в порядок, я думал... Об этом каждый раз, как садился в машину, вот уже месяц. Я выргался еще раз. Не помогло совершенно. Колесо было уже не спасти. Я сел в машину и дополз до ближайшей парковки. А метров 150 не больше. И как я мог ехать так до этого... И ничего не чувствовать. Нужно было что-то делать с машиной. Не бросать же ее так. Я ее тут же бросил. Взял с заднего сиденья шарп и перчатки. Пожалел, что не надел утром кепку. Захлопнул машину и бросил ее. Как-нибудь завтра разберусь. Не могу сейчас этим заниматься. Не могу. Я собрал ладонью немного снега. На крыше стоящей рядом машины было много слежащего снега. Потом я наклонился и стал протирать этим снегом шею. Шея горела от волосков, которые нападали на воротник. От этого снега было очень приятно. Нужно сменить рубашку. Принять души и сменить рубашку. Эта мысль была ясной, не очень конструктивной. Надо бы поехать домой. Домой. Но дом находился ровно на другой стороне и не близко. А еще я не хотел видеть то место, которое я подразумеваю, когда говорю «я пошел домой». Я не хотел видеть его при дневном свете. Весь этот недоведенный до конца ремонт который я начал два года назад, а теперь не видел смысла его заканчивать, потому что мои представления о том, что я хочу из себя дома, сильно изменились за эти два года. Я не хочу туда. Сейчас не хочу. Я захотел взять себя за голову и тут же сделал это. Какая маленькая у меня голова. Какой-то маленький сосуд. И сколько же в ней говна, а? Я так и стоял минуту, а потом мне позвонил Макс. Спасибо. Спасибо, Макс. Здорово, ну как ты? Радостно спросил он. Хуёво. Очень быстро ответил я. Чего так? Все, Макс. Я без машины. Колесо проколол. Труба. Отлично! Значит, можно выпить немедленно. Это да. маленько погоди, я на стройку заеду, а ты пока подумай, куда пойдем. Но, Макс, я сильно соответствовать тебе не могу. У меня должна быть вечером еще одна э, встреча. Женщина? Макс, давай я не буду сейчас тебе ничего объяснять, а? Я тут на улице стою, кругом опаздываю, в общем... Саня, а ты на метро? И кругом успеешь. Кстати, если ты встречаешься с женщиной, то я не обижусь. А если не женщиной, то забудь, как меня зовут. Макс, ты бороду сбрил? Саня... Макс перешел на шобот. С этим лажа. Тетя от бороды в восторге. Увидела, так обрадовалась. Я при ней сбрить ее никак не могу. Попозже сбрею. Не переживай. Разберемся. С бородой на глаза ко мне не показывайся. Даже не вздумай, через час созвон. Бай. Зачем я сказал этот бай? Что со мной? То ок, то бай какой-то. Надо было выбраться отсюда. Надо ехать на эту черту стройку. Я поднял руку, машина остановилась, я, я заглянул внутрь. Машине было накурено, грязно и жарко. И что там, за рулем сидел парень в кепке? Плевать, подумал я. На проспект Вернадского, и я тороплюсь. Он и кивнул, Я сел на сиденье, покрытое чехлом, имитирующим шкуру зебры. А белые полоски были серыми, как на тельняшке очень грязного матроса. В машине я увидел пару маленьких икон. Как только мы поехали, парень включил музыку, ужасную музыку. — Покажешь, как ехать? — Перекрикивая музыку, спросил он. — Останови, С — сразу сказал я. Ну ты чё? Я же по-человечески спрашиваю, очень спокойно сказал парень. Останови, говорю. Ну! Он остановился. Я сразу вышел из машины и сильно хлопнул дверцей. По голове себе постучи! Открыв форточку, крикнул он мне. Машину вымой и сам помойся, понял? И карту города! Да пошел ты! сказал он, не дослушав голос. У него был сильный и спокойный. Он сорвался с места и уехал. Я еще что-то тявкнул ему вслед и остался как оплеванный. Как оплеванный чисто плюй. Хуже стало многократно. Я пошел к метро. Снег освежил ненадолго. Шея снова дала себе знать. Надо хотя бы снять рубашку и очистить воротник от волос. Нельзя в начале дня ходить в парикмахерскую. Или надо ходить в салон, где научились уже не сыпать волосы за шиворот. Да хватит экономить на таких вещах. Было ясно, что нужно что-то сделать. Рубашку новую купить, что ли? Но купить рубашку это же целое дело. Только кажется, что это легко. На самом деле, хороших рубашек так же мало, как всего хорошего. Это же вещь, которая будет очень близко к телу. Оказывается, я давненько не был в метро. Да, в метро. Там не прекрасно и не ужасно, там как в метро. Там как всегда. Пока спускался по эскалатору, попытался собрать мысли в порядок. Надо было что-то сделать, а то что-то совсем стало худо. Тревога и раздражение просто достигли своего предела. Мальчишка лет пятнадцать сильно толкнул меня плечом, прибегая мимо по экскалатору. А я схватил его, вырыгал и обидно отпихнул прочь. Зачем? Ну совсем же нервы были никуда. И тогда я пустился в размышления. Такие размышления, которые всегда помогали мне в моменты непонятной тревоги. Нужно было найти источник раздражения и просто его локализовать. И осознать как таковой. И даже если нет возможности его устранить или исправить, все равно стан становилось легче. Значит, так. О чем меня трясет? В целом все более-менее нормально. У меня сейчас два объекта. На одном все ок. Э, почему опять ок? Я что, герой ковбой что ли? Надо избавляться от этих акиев. А значит, э, на одном все в порядке, а на другом лажа. С этим понятно. Э, обеспокоили мужику окна. Машина у подъезда и общее освещение слежки. Ну это просто ерунда, какая слежка. За кем? Кто я такой, чтобы за мной следили? Хорошо. М -м Теперь Макс. Макс? А что Макс? Макс как Макс, все нормально. М -м -м -м машина? Ну, а что с машиной? Завтра с утра позвоню, и мне скажут, что делать. Машина как раз таки чепуха. А что не чепуха? То, что дома бардак. И давно? Да. Это неприятно. Я это не люблю. Я люблю, чтобы все было прибрано, чисто и поглажено. Люблю, чтобы машина была вымыта и в ней не накапливался разный хлам, чтобы в багажнике лежали только необходимые вещи, а не было всяких коробок, пакетов, журналов, которые собирались три месяца назад кому-то передать. Я люблю, когда мои книги и музыка в порядке. Рабочий стол не завален, а в ящиках стола почти пусто. Я люблю выбрасывать разный хлам, открытки, которые дарили мне или же... Те, что я собирался подарить сам и не подарил. Визитные карточки тех, кого я не мог вспомнить. Буклеты, газеты, путеводители по разным городам, где я побывал. И прочее, и прочее. Когда я выбрасываю хлам, мне становится легче жить. Когда я помою машину, она начинает лучше ездить. Когда перевожу в порядок обувь, улучшается здоровье. Но сейчас все было в состоянии полного беспорядка. Даже в недоделанном ремонте может быть какая-то структура. Но сейчас везде висели рубашки, которые надо было стирать и гладить. Валялись книги, э, какие-то бумаги. В общем, все! А еще пыль. Машина тоже заросла. А в ванной комнате, короче, ужас. Я периодически находил тех, кто наводил порядок у меня дома. Это были домработницы или те женщины, что на какое-то время поселялись у меня. Но идеальный порядок мог навести только я сам. Я это делал очень редко. Если не брил голову наголо, то наводил порядок дома. Сейчас очень хотелось навести порядок, только сил не было совершенно. Хорошо, подумал я дальше. С беспорядком сейчас не справиться. Это очень неприятно, но понятно. Ничего так, нечего так нервничать из-за того, из-за этого. В любом случае, дело поправимое. Беспокоит ли меня выходка Паскаля? Пожалуй, нет. Паскаль скорее мне помог. Я по совести не хотел этого заказа. а с Паскалем, с Паскалем все в порядке. К тому же он хочет извиниться. Нормально с этим. А чего же так хреново-то мне? Рубашка и эти волосы... Да. Это серьезно. С этим нужно срочно что-то делать. И она выключила телефон. Вот основной источник тревоги. Плохо мне. Плохо. Мне нужно услышать ее голос. Скорее. Немедленно. Я протолкнулся в вагон метро. Народу было много. Это еще и от зимней одежды мелькнуло в голове. Летом будет легче. Летом всегда легче. Но к лету должно что-то измениться, иначе я до лета не доживу. Я прикрыл глаза, и даже едва слышно простонал. Потом мои глаза открылись, и я увидел на уровне своих глаз головы людей. Мы стояли, плотно прижавшись друг другу. Головы покачивались, поезд быстро бежал по тоннелю, я видел эти головы, через окна в конце вагона был виден другой вагон, там, казалось, люди качаются сильнее, а им, наверное, казалось, наоборот. Вот среди голов мотается моя голова. Подумал я, а в этой голове творится такое! Если бы можно было улавливать прибором энергию каких-то переживаний, то мою голову можно было бы отследить из космоса. Ее было бы видно даже сейчас, сквозь Землю, на такой глубине, где проложены метро. Мне, наверное, сейчас больнее всех. Не может быть э, много таких больных голов одновременно в одном месте. Не должно быть, иначе провода погорят. Господи, если бы мне удалось ее поцеловать, наверное, где-нибудь в Уругвае или Новой Зеландии взорвалась какая-нибудь электростанция. Мне нужно сесть. Немедленно сесть. Езды до нужной мне станции было минут 25, без пересадки. Я очень хотел сесть, и когда место рядом. Освободилась я решительно, двинулся к нему и сел. Я видел, как к этому же месту устремилась пожилая полная женщина в пальто и махеровом берете, под которым была прическа. В руке она держала большую сумку, этой сумкой она раздвигала людей. Увидев мой маневр, тетка, позвольте мне ее так назвать, укоризненно покачала головой. «Наплевать!» — твердо решил я. «Не нравится мне эта тетка! Я не хочу уступать!» Я закрыл глаза, чтобы не видеть. Как у... Не видеть никого, чтобы не видеть!» «Как же не стыдно! Чуть не убил тут всех! Так кинулся!» — сказала тетка и делает вид что не видит никого не ни стыда ни совести да пошла ты заразу очень уверенно и спокойно подумал я обязан я что ли тебе уступать место с детства уступая детство закончилось там уже тетка противная злобная тетка мне нужнее сейчас бесполезно буду сидеть и все Я заставлял себя не думать об этом и не заводиться. Справа от меня стояли три парня. Я услышал их голоса и то, о чем они говорили. Говорили они громко, сильным московским выговором. «Не буду я брать машину. Какой мне интерес?» — говорил один. Видимо, он старался не материться в людном месте, поэтому говорил как-то не бегло. Таля, не хочет мне машину давать просто так. Значит, мне ее мыть. А, -а, а потом вас возите. Вы бухать будете? А я? Да ты прикинь, машина нужна по-любому. Завтра утром заедем, купим все. Говорил другой. Сколько мы пива на себя унесем? На выходные не хватит. А там, а там в деревне, где ты будешь за пивом бегать по морозу? сразу все возьмем и все потом заедем за девками и поедем туда приехали и бухай нормально весь день а в воскресенье мы тоже пить не будем не хочу я у таляна машин просить он ноет бля как я позавидовал этим парням они планируют свои выходные я позавидовал им не в том смысле побухать пару дней где-то в деревне а в смысле что у них есть выходные дни у них выходные работали неделю дожидались выходных выпили не выпили рыбалка не рыбалка неважно у них выходные а у меня выходные в последний раз были наверное в родном городе давно а теперь кто мне даст выходной Кто мне даст выходной день от того, что творится у меня в голове? Кто мне даст выходной от нее? Да никто. Да, и, даже если бы давали, как его взять? Я сам взять не могу. Надо дозвониться срочно. Если удастся договориться о встрече сегодня, это одно... Если сегодня она не может, то точно скажет, что сегодня не может, тогда сразу после стройки отправлюсь на воссоединение с Максом. И надо выпить. Как же хорошо выпивать с Максом. Особенно раньше. Тогда, когда я расстался с женой, мы частенько выпивали. Очень здорово. Сначала я не мог соответствовать... Максовым затем, а потом даже превзошел его по многим показателям. Сначала мешало странное чувство, что «надо домой». То есть в какой-то момент срабатывал внутренний тормоз, исчезало ощущение свободы и радости, нужно было говорить самому себе «нет у тебя дома, те тебя ждут», «где нужно кому-то что-то говорить», «где кто-то что-то». То будет говорить тебе не дома куда надо обязательно вернуться по возможности до полуночи не тех кто ждет и волнуется или сердится нету можно веселиться но веселье как-то само собой ослабевало, и подступала тоска или что-то вроде тоски так длилось долго потом это прошло но если быть точным выходные были у меня пока я был женат тогда были выходные Мне так нравилось как-нибудь в пятницу вечером, не планируя ничего, неожиданно напиться с Максом. Всегда мне... Всегда все э, развивалось одинаково. Мы начинали выпивать пиво. Потом ели, потом я собирался ехать домой, но как-то не удавалось мне это сделать. Мы перемещались куда-то, а в начале 12-го я обязательно звонил домой... «Милая, я уже еду. Мы с Максом тут засиделись. У Сергея сегодня день рождения, но...» Я старался говорить как можно быстрее, пока не перебили. И Мне казалось, говорил я совершенно трезвым голосом. В ответ я всегда слышал э, либо «Не трудись», или «Все понятно», или «Просто тишно, а потом тру гудки». В любом случае, вторую реплику мне сказать не удавалось никогда. Тогда я обижался и выпивал уже без тормозов. Приходил домой частиков три, прокрадывался, шибая стулья на диван. Утром мне было худо, со мной никто не разговаривал. Я болел, звонил Максу, ему было еще хуже. Мы немного болтали по телефону, договаривались встретиться поскорее в маленьком прокуренном ресторане, где было все какое-то коричневое. По вечерам там пел и играл музыкант, известный городу по, по прозвищам Бемоль. Этот ресторан находился э, в аккурат на полпути от моего дома до дома Макса. В родном городе все близко. Когда я приходил, Макс уже сидел за пивом. Особенно хороши были выходные летом, когда возле ресторана можно было сидеть под зонтиками. А летом э в два часа в субботу в родном городе не так много людей. И вот я шел на встречу с Максом, а э не то чтобы знакомый, а выучный наизусть улицы. Солнце мешало смотреть, а трещинки на асфальте мешали идти. В голове мозг ощущался как определенный орган. То, как я в этот момент выглядел, было неважно. И вот мы молча сидим друг напротив друга. — Как тяжело, оказывается, идти по жизни с высоко и гордо поднятой головой, — сказал сутулившийся Макс. Он отпил совсем немного пива, пока ждал меня. Моей кружки пива на полтора сантиметра больше он заказал нам пиво и ждал. Макс всегда... Печально остроумен с похмелья. — Макс, ну я же просил тебя, не бери мне пиво. Оно уже выдохлось и согрелось. Брежу я. — Помолчи, а? Что ты за человек такой? Он брал свою кружку, и я тоже. Как вкусно. Потом я выпивал еще маленькое пиво, а Макс большое. Тут приносили горячую солянку и сто грамм ледяной водки. Мы разливали водку и выпивали по пятьдесят, и сразу суп. И через несколько минут жизнь начинает возвращаться. Солнце, большие листья на деревьях, тень от зонтика, летние звуки, дети на велосипедах и мысль, которая радостно подбрасывает, сердце высоко-высоко. Впереди еще целый вечер, а завтра воскресенье, счастье, и лето только началось, господи, как хорошо, выходной! Я ехал, не открывая глаз. Я устал. Я очень устал. Голова склонилась, и подбородок улегся на грудь. Непонятно, сколько я спал. Минут 10-12, не больше. Проснулся я того, что навалился на соседа. Хорошо, что проснулся. Во-первых, я не пропустил свою станцию. А во-вторых, я успел втянуть обратно в рот слюну, которая... Начала сползать с нижней губы. Я быстрым движением вытер рот и осмотрелся безумными глазами. Безумными, потому что я увидел за эти 10-12 минут, точнее, даже не увидел, а побывал. В общем, я стоял, широко расставив ноги. Глаза слепались, и спать хотелось так, что я пару минут всерьез обдумал вопрос, можно ли в глаза вставить спички, и как это делается? Как же -то это же делается, если есть такая поговорка? На мостике остались только вахтенный матрос и я. Матрос только что заступил на вахту, но тоже едва держится на ногах. Вглядываться в темноту не было никакого смысла, не видно было ни черта но мы упорно делали это шторм утих нас трепало полтора суток а теперь стало полегче я почти не спал все это время весь день пришлось провозиться машинам отделения механик и два машиниста почти не поднимались наверх старая машина просто отказывалась работать я периодически спускался к ним хотя чем и мог им помочь. Во время шторма мы кое-как давали ход, чтобы держать курс и не перевернуться. Теперь, когда шторм утих, механик с гордостью сообщил, что мы можем дать 12 узлов. А что такое 12 узлов, когда последние 6 часов я считал каждый час? Уже 6 часов Макс не подавал никаких сигналов. Его СОС первым услышали норвежцы. двинулись на помощь, но сообщили о толстом льде в районе поиска и постереглись двигаться дальше. В общей сложности на помощь Максу двинулось 14 судов. Датчане собрались поднять два смаль два раз, два, три. Уже шесть часов Макс не подавал никаких сигналов.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 Шторм налетел и бушевал больше суток. Спасателей разметало кого-куда. Большинство поспешили вернуться, но СОС продолжал пробиваться. Мы то теряли этот сигнал, то находили, но я был совершенно уверен, что Макс пока жив и держится. Что случилось с его кораблем, никто не знал. Он неожиданно передал сигнал бедствия. Причем оттуда, откуда никто не ожидал его услышать. Как его туда занесли? Ну что ж теперь. Мы одни ползли ему на помощь со скоростью всего 12 узлом, хотя впору было самим подавать сос. А шесть часов назад он замолчал. Я сказал рулевому держать прежний курс и решил спуститься к себе в каюту. Когда проходил мимо камбуза, заглянул туда, На камбузе сидит спал кок. Я без сожаления разбудил его и попросил кофе. «Сахару шесть кусков, на мостик тоже отнеси», — сказал я, — «и поесть ему дай, пусть ест, тогда не уснет». Я взял большую эмалированную кружку с горячей коричневой жижей, знаю этот кофе, одно название, надо было выпить чего-то горячего и сладкого. Я сделал большой глоток и чуть не заорал. Так сильно я обжег неба. И дальше пищевод. Глаза наполнились слезами. Я почувствовал, как кожа с неба просто ослоилась. Сон был отброшен, но ненадолго и недалеко. Я сунул палец в рот, собрал небо, обожженную кожу, И просто вытер руку обзуидвеску. Чувствительность притупилась. Начане, норвежцы, шведы в один голос предупреждали о толстом льде, но а, мы устали так, что было уже просто не страшно. К тому же толстый лед или тонкий, какая разница? Моей старой посудине было все равно, в смысле, потонем в любом случае. Я набросил капюшон из уедвески и выглянул на полубак. Льда на полубаке было много, красиво обледенели леера, ветер дул холодный, но не сильный, темно. Это был единственный вывод, который мог сделать мой взлепающий мозг. Где-то там, в темноте, Макс. В этот момент меня позвали на мостик, снова поймали СОС. Оказывается, мы все время шли правильно. «Ну и честье у вас», — сказал матрос. «Радист рулевой, и я могли только улыбаться, и все». Я сообщил в машинное отделение хорошую новость и попросил добавить хода. Механик что-то буркнул и отключился. Оказалось, что он где-то за много тысяч миль. Они совсем рядом. Тут я понял, что мне можно прилечь хотя бы на полчаса. Я спустился в каюту и сел на койку. Пару секунд. Я думал про бутылку Бренди, закрытую в корабельном сейфе, но решил, что просто нет сил, да и тем, кто сейчас ждет нас там, в темноте Бренди будет нужнее. Макс обрадуется, подумал я. И не ложась на койку, просто прислонился к спиной, к переборке и моментально уснул. Меня разбудило ощущение, что я валюсь, падаю куда-то в бок. Еще я почувствовал, как слюна стала вытекать у меня изо рта. Я сел прямо и открыл глаза. В Вагоне было уже не так много людей. Тетка, которой я не успел место, сидела прямо напротив меня. На носу у нее были очки, и она читала книжку в мягком переплете. В тот момент, когда я посмотрел на нее, она послюнила палец и перелистнула страницу. Трогательно, подумал я. Наверное, она много ездит в метро, а я уже нет. Хорошо. Еще я подумал о грязной машине со спущенным колесом и бардаком в багажнике. И вдруг вспомнилось видение, из которого только что вернулся. Там опять было хорошо. Там было так легко и чудесно. Таких ясных, связанных и последовательных видений у меня не было никогда. Масон это не очень похоже, понял я. Надо было над этим подумать, потому что там, внутри, ну, внутри того, что я видел, все было ясно, просто и кристально строго, но при этом легко. Как мне, тому, который сидел в вагоне московского метро, нравится тот я, который в холодном море или в пустыне, там спасение, понял я. Спасение.